Борис подумал про себя, что никогда он не замечал в княгине этакой сентиментальности, На редкость здравомыслящая была старуха, и нет ли иной какой причины для того, чтобы побывать ей в своем имении, но тут же засобирался уходить, отговорившись делами, и выбросил из головы мысли об имении княгини За Дунайской. Он не знал, что Софья Павловна покинув так поспешно их с княгиней, не сразу поднялась к себе, а постояла немножко в маленьком темном коридорчике возле двери в гостиную. Разговор княгини с Борисом она слышала очень хорошо, потому что княгиня была глуховата и говорила громко. Когда старуха сама начала разговор про имение «Дубовая роща», глаза Софии заинтересованно блеснули. Но Борис разговора не поддержал, так что Софи пришлось поскорее отскочить от двери, чтобы ее не заметили. Поднявшись к себе, она заперла дверь комнаты изнутри, потом подошла к платиному шкафу и пошарила за полкой с бельем. Вытащив оттуда маленькую кожаную папочку, Софи наскоро перебрала ее содержимое. Это все были какие-то бумаги. И, наконец обнаружила старую, потершуюся на сгибах вырезку из журнала «Старая усадьба». Внимательно перечитав вырезку, Софья Павловна надолго задумалась. Опять поздним вечером Борис явился домой, где ждал его Горецкий. «Что-то у нас с вами, Аркадий Петрович. День с ночью поменялись местами». «Все наши беседы происходят исключительно ночью, будто это мы с вами заговорщики, а не тот, кого мы ищем». «Сегодня, голубчик, — с довольной улыбкой ответил полковник, — темнота крайне необходима для нашей работы. Без темноты ничего у нас с вами не выйдет». «Что же, куда-то нужно проникнуть незамеченными?» «Нет, Борис Андреевич». «Никуда мы с вами не пойдем, кроме этого чулана, где темнота особенно полная». «Ну, Аркадий Петрович, вы меня заинтриговали». Борис пожал плечами и устремился вслед за Горецким в маленькую кладовочку, где раньше у хозяев сложена была всякая рухлядь, а сегодня с утра Саенко все выбросил и вымел ссор. Горецкий зажег керосиновую лампу, и надел на нее колпак из тусклого красного стекла, так что свет в чулане стал таинственно багровым, каким он бывает изредка на закате или перед надвигающейся грозой. — Я вижу, Борис, что вы удивлены, — начал Горецкий, одновременно вынимая из шкафчика какие-то склянки и пакетики и устанавливая на низеньком столе плоский тазик с водой. Вы же знаете, что я проводил проверку всех пятерых офицеров, подозреваемых в предательстве. — Все же пятерых? И Коновалова проверяли хоть у него и алиби. Не раз бывало, что самое лучшее алиби при хорошей проверке лопалось, как мыльный пузырь. Так вот, относительно проверки, каждому из пятерых офицеров... Мы под разными предлогами дали в руки конверт с якобы совершенно секретными документами. Весьма вероятно, что предатель захотел бы ознакомиться с содержимым конверта. Конечно, вероятность тут не стопроцентная. Предатель может быть осторожен. Он может заподозрить ловушку и не открыть пакета, но некоторый шанс у нас все же имеется. Если один из конвертов вскрыт, «Тот, кто держал его в руках, почти наверняка и есть предатель». «А как мы узнаем, что конверт вскрывали?» «Недоверчиво спросил Борис». «Вот для этого нам и понадобится темнота». «Когда я жил в Петербурге, в нашем доме на первом этаже была фотография Шумахера. Интересный тип был этот Шумахер, мастер своего дела» всерьез утверждал, что с развитием фотографии искусство живописи отомрет. Зачем, дескать, писать портреты, когда можно сделать снимок? Дешевле, и сходство лучше. Так вот, он даже преподал мне несколько уроков фотографического дела. Говоря так, Горецкий подсыпал в тазик с водой порошок из одного пакетика, из другого налил жидкость из склянки Перемешал все это лопаточкой. Затем взял в руки один из пяти одинаковых конвертов из плотной серовато-желтой бумаги. В уголке конверта карандашом была написана маленькая буква «А». Вот конверт, который побывал в руках у полковника Азарова. Горецкий осторожно вскрыл ножом край конверта и вытряхнул из него листок с убористым машинописным текстом, а также маленький квадратик плотной глянцевой бумаги. «Вот это фальшивый приказ по армии, который надо было срочно передать полковнику Кузнецову, а это...» Горецкий аккуратно поднял пинцетом глянцевый квадратик. «Это листок фотографической бумаги». Конверты сделаны очень плотными, не пропускающими свет, поэтому, если фотографическая бумага окажется засвеченной, значит, господин Азаров вскрывал пакет. Горецкий осторожно опустил листок в воду с химикалиями и поболтал его пинцетом. Борис в волнении смотрел через его плечо. Ему никогда не приходилось видеть работу фотографа, И хотя теоретически он представлял себе, какие химические процессы сейчас происходят, действия Горецкого казались ему граничащими с колдовством. Время шло, но в тазике ничего не происходило. Бумага оставалась такой же светлой, как была. Горецкий скосил глаза на часы и произнес, «Ну что ж, можно с уверенностью сказать, что полковник Азаров свой конверт не вскрывал». «Да я примерно так и думал», — пробормотал Борис. «У полковника свои проблемы, но он не предатель». Горецкий вынул бумагу из ванночки и бросил ее на стол. Затем взял второй конверт, на котором стояла пометка «М». «Это конверт родмистра Мальцева», — пояснил полковник и вскрыл конверт ножом. Он опустил квадратик фотографической бумаги в ванночку. Борис с волнением наблюдал за происходящим. Время шло, но бумага, как и в первый раз, не изменила своего цвета. Горецкий достал листок из проявителя и сказал, «Мальцев тоже не вскрывал свой конверт». Следующим был пакет «Ассаргина». Его листок также не изменил свой цвет в проявителе. Вскрывая следующий конверт, на котором стояла буква «К» Коновалов, Аркадий Петрович заметил в некотором смущении. «Если все пять бумажек не изменят цвет, мы останемся там, где были, все пятеро офицеров остаются одинаково подозрительны. То, что никто из них не вскрыл конверт, не говорит нам ровно ни о чем, разве что об осторожности и подозрительности предателя. Наш эксперимент с фотобумагой может оказаться полезен только в том случае, если один из оставшихся листков будет засвечен». С этими словами Горецкий опустил в ванночку листок штабс-капитана Коновалова. Драматичность происходящего притупилась от повторения. Борис смотрел на проявляющуюся фотобумагу без прежнего интереса. У него шевельнулось даже смутное подозрение, что Горецкий устроил для него маленький спектакль, нарезав на пять кусочков лист обыкновенной плотной бумаги. Но он одернул себя, сообразив, что полковник Горецкий человек серьезный, ему некогда забавляться. Время шло. Четвертый листок тоже... Не хотел изменять свой цвет. «Что ж...» Горецкий взял последний листок с буквой «Б» в уголке. «Проверяем последнюю кандидатуру. Исаула Бережного». Борису окончательно надоели фотографические опыты полковника. Он отвернулся от ванночки с проявителем, поэтому возглас Горецкого заставил его вздрогнуть. «Смотрите, Борис Андреевич!» «Эксперимент увенчался успехом?» На глазах Бориса листок в ванночке постепенно темнел. Прошло полминуты, и с белой бумага превратилась в черную. «Итак...» — торжествующе произнес полковник. «Итак, это Есаул Бережной!» «Что же? Вы его немедленно арестуете?» «Ни в коем случае!» Он не может действовать в одиночку. У него наверняка есть сообщники, связные. Мы должны помочь контрразведке раскрыть всю сеть. Забережным немедленно будет установлено наблюдение. Очень осторожно, чтобы он, не дай бог, ничего не заметил. Кроме того, нужно тщательно проверить прошлое Ясаула, его связи. Послужной список. Должна же где-то крыться причина его предательства. Должен быть мотив. В доме на одной из главных улиц города Ценска, занимаемом контрразведкой, на рассвете было тихо. Дежурный офицер дремал за столом у телефонного аппарата. Солдат снаружи у входа пялил закрывающиеся глаза». Внезапно послышался стук колес, фырканье лошади и грубый голос соскочившего с пролетки офицера. «Почему на посту спишь, сволочь? Так у тебя всю контрразведку из-под носа уведут!» Солдат неразборчиво что-то забормотал, протопали сапоги, дверь распахнулась, и на пороге появился усатый подполковник. «Сейчас срочно, солдаты, машину!» — отрывисто приказал он. «Есть сведения, что в городе появился Блюмкин!» «Вы уверены?» «Господин подполковник». Дежурный офицер сбросил остатки предрассветного дремотного оцепенения и встрепенулся, как охотничий пес, почуявший свежий след. «Сообщил один из моих лучших информаторов!» Дежурный офицер, штабс-капитан Полуэктов, поднял по тревоге всю подчиненную команду. Солдаты, стряхивая сон и передергивая затворы винтовок, погрузились в грузовик «Фиат», и машина помчалась по улицам спящего Ценска. В этот предрассветный час страшный рев автомобильного мотора был слышен всему городу, Поэтому Полуэктов приказал шоферу остановиться задолго до нужного места. Штабс-капитан с отвращением покосился на свою команду. Сам он попал в контрразведку из пехоты. Он был кадровым боевым офицером и поэтому сверху вниз смотрел на своих подчиненных, в основной массе бывших полицейских и жандармов. В глубине души он считал, что военной контрразведке должны служить только настоящие кадровые военные, а весь этот полицейский сброд совершенно ни на что не годен. Вот и сейчас его подчиненные пыхтели и топали, как стадо слонов, держались толпой, хотя он четко приказал им рассыпаться цепью. Обычных армейских команд они просто не понимали, Мало того, эти горе-контрразведчики постоянно клацали затворами винтовок, словно старались произвести как можно больше шума. «Как с такими людьми можно задержать террориста, да еще такого опытного, как Блюмкин?» — думал Полуэктов, с тяжелым вздохом наблюдая за продвижением своего отряда. «Да они не то что Блюмкина, они весь город сейчас перебудят». Единственное, что успокаивало штаб с капитана, это сильнейшее сомнение в достоверности полученной информации. В самом деле, что делать знаменитому эссеру, прославившемуся в свое время покушением на немецкого посла Мирбаха, позже работавшему в ЧК? Что делать этому человеку в Ценске? Конечно, здесь размещается в настоящее время штаб Добр армии. Но все высшее руководство вооруженных сил Юга России, особое совещание, ОСВАГ и сам Антон Иванович Деникин все находится в Екатеринодаре. Контрразведчики наконец подошли к дому, на который указал информатор. С грехом пополам Полуэктову удалось произвести оцепление здания, поставить своих людей у всех входов и выходов, у всех дверей и окон. Убедившись, что все входы перекрыты, штабс-капитан сильным ударом приклада вышиб дверь и ворвался в дом с яростным криком «Военная контрразведка! Всем оставаться на местах!». За спиной штабс-капитана стояли двое наиболее толковых его сотрудников. К своему ужасу Полуэктов услышал, как один из них передергивает затвор винтовки. «Вот ведь кретин!» — подумал штабс-капитан. «Заранее не мог дослать патрон! Ведь всю дорогу только и щелкали затворами, а в критический момент он к стрельбе не готов! Из-за такого нас всех тут как баранов перестреляют!» Однако опасения Полуэктова были напрасны. В комнате, на пороге которой он стоял с Маузером в руках, спали на разнообразных матрацах, топченах и лежанках, Многочисленные дети самых различных возрастов. От крика контрразведчика большая их часть проснулась. Самые маленькие подняли лев. Семи-восьмилетние смотрели на военного с любопытством. Изо всех углов сверкали черные блестящие глаза. Стрелять никто из них, по-видимому, не собирался. Наконец, среди всего этого детского дома Полуэктов разглядел одно взрослое лицо. На сундуке в углу лежала тощая старуха, совершенная ведьма по внешности. Поднявшись на локти, она уставилась на штаб с капитана тусклыми белесыми глазами, один из них был закрыт бельмом, и неожиданно глухим басом произнесла «Я так и знала». Полуэктов, и без того уверенный в том, что вызвали их зря, окончательно в этом удостоверился, но на всякий случай сурово гаркнул. «Где Блюмкин?» Старуха еще раз повторила с гораздо большим трагизмом в голосе. «Я так и знала. Так и этот шли в лес, в политику». Затем она крикнула куда-то в глубину дома. «Исаак! Исаак! Ты так и доигрался!» «За тобой пришли из контрразведки!» Удивленный Полуэктов махнул рукой своим подручным и бросился к занавеске, закрывающей дверь в соседнюю комнату. встречу ему уже выходил тощий немолодой еврей в длинной рубахе и шлепанцах на босу ногу. «Что такое?» — уставился он на Полуэктова. «Что за содом творится у меня в доме? Кому понадобился таки Блюмкин?» «Блюмкин?» — переспросил штабс-капитан, начиная догадываться, что произошло. «Где Блюмкин?» «Ну, я Блюмкин. А что вам нужно от Блюмкина?» «Это вы Блюмкин? Вы хозяин дома?» «Ну, я хозяин этого сумасшедшего дома. А что, уже нельзя?» «А зовут вас как?» С подозрительной ноткой в голосе спросил полуэктов. Исаак, ответил хозяин. А что, это тоже запрещается? А никакого другого Блюмкина здесь нет. Чего-чего, этого добра здесь достаточно. Мотол, Хаим, шлом. А Яков? Есть? Прервал полуэктов хозяина опасаясь, что тот будет перечислять до вечера. — А как же есть и Яков, чтобы он был здоров? — Эй, Яша, покажись! Штабс-капитан обернулся, на всякий случай подняв маузер. Но на крик Исаака из-под кровати вылез шустрый, чумазый мальчуган лет шести. Ковыряя пальцем в носу, он с любопытством уставился на военных. — Вот он, Яков Блюмкин! С заметной гордостью произнес Исаак. «Это что?» «Все ваши дети?» Ужаснулся Полуэктов. «А что теперь уже и это нельзя?» Теперь в голосе Исаака послышался настоящий ужас. «Можно, можно», — отмахнулся Полуэктов. «А посторонних у вас в доме нет?» «Он сам ведет себя так, как будто он здесь посторонний», — пробосила старуха со своего сундука. «Теща моя!» Исаак сделал такой жест, как будто представлял бразильского посланника президенту Эквадора. «Не обращайте внимания, она всегда говорит разные странные слова». «Это ты сам, Мишуган, говоришь странные слова. Я пока что из ума не выжила!» — пробасила теща. Штабс-капитан поморщился и повторил вопрос. «Посторонних у вас в доме нет?» «Что вы, ваше благородие?» «Никак нет». Какие у нас в доме могут быть посторонние? Бедный портной, его жена с мамашей и немножечко детей, вот и все. Какие посторонние? Упаси Боже!» И в это время над головой у них раздался выстрел. «Что? Что такое?» — скрикнул полуэктов. «Кто у вас там? А вы говорите, нет посторонних? Быстро наверх!» Махнул он рукой своим помощником, а потом схватил чедушного портного за ворот рубахи. «Ты скотина! Ты что же это творишь?» «Ты ведь сказал, никого нет!» «Посторонних нет!» — жалобно запричитал Исаак. «А наверху у нас квартирует господин офицер. Так разве я могу господина офицера считать посторонним? Да уж это скорее я сам в своем доме посторонний, как выразилась эта грубая женщина моя, извиняюсь, теща, чем господин офицер. Ваше благородие, очень вас умоляю, пустите ворота, то вы меня скоро совсем задушите!»